Ганс Христиан Андерсон Бронзовый кабан. Быль. Во Флоренции, неподалеку от Пьяцца дель Грандука, есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта Росса. Там, перед овощным ларьком, стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая чистая вода, а сам он от старости позеленял дочерно, Только морда блестит, как полированная. Это за нее держались сотни ребятишек и колоцари, подставлявших рты, чтобы напиться. Любо глядеть, как пригожий, полуобнажённый мальчуган обнимает искусно отлитого зверя, прикладывая свежие губки к его пасти всякий приезжий без труда отыщет во Флоренции это место. Достаточно спросить про бронзового кабана у любого нищего, и тот укажет дорогу. Стояла зима, на горах лежал снег, давно стемнело, но светила луна. А в Италии лунная ночь не темней тусклого северного зимнего дня. Она даже светлее, потому что воздух светится и ободряет нас, тогда как на севере Холодное свинцовое небо наздавит к земле. К холодной сырой земле, которая придет черед, придавит когда-нибудь крышку нашего гроба. В саду герцогского дворца, под сенью пиней, где зимой цветут розы, целый день сидел маленький оборванец, которого можно было бы честь воплощением Италии, красивый, веселый и однако же несчастный. Он был голоден и хотел пить, но ему не подали ни гроша. А когда стемнело и сад должны были запирать, сторож его выгнал. Долго стоял он, призадумавшись на перекинутом через орно великолепном мраморном мосту доль Тринито и глядел на звезды, сверкавшие в воде. Он пошел к бронзовому кабану, нагнулся к нему, обхватил его шею руками, приложил губы к морде и стал жадно тянуть свежую воду. По близости валялись листья салата и несколько каштанов, они составили его ужин. На улице не было ни души, мальчик был совсем один. Он залез бронзовому кабану на спину, склонил маленькую курчавую головку на голову зверя и сам не заметил, как заснул. В полночь бронзовый кабан пошевелился. Мальчик отчетливо услыхал: "Дальше крепче, малыш. Теперь я побегу". Кабан помчался вскачь. Это была необычайная прогулка. Сперва они попали на Пьяцца дель Грандука, и бронзовая лошадь под Герцогом громко заржала, пестрые гербы на старой ратуше стали как бы прозрачными, а Микеланджело Давид взмахнул пращой. Удивительная пробудилась жизнь. Бронзовые группы Персей, похищение Собиняна кажили, над пустынной площадью раздались крики ужаса подаркой близ дворца Уфицы, где в карнавальную ночь веселится знать, бронзовый кабан остановился. Держись крепко, сказал зверь. Держись как можно крепче. Тут ступеньки. Малыш не вымолвил ни слова. Он и дрожал от страха и ликовал. Они вступили в большую галерею, хорошо малышу известную. Он и прежде там бывал. На стенах висели картины, тут же стояли бюсты и статуи, освещенные словно в ясный день. Но прекраснее всего стало, когда отворилась дверь в соседнюю залу. Конечно, малыш помнил все всё великолепие, но этой ночью тут было особенно красиво. Здесь стояла прекрасная обнаженная женщина. Так хорошо могла быть лишь природа, запечатленная в мраморе великим художником. Статуя ожила, дельфины прыгали у ее ног, бессмертие сияло в очах. Мир называет ее Венерой Медицейской. Рядом с ней красовались прекрасные обнаженные мужи. Один точил меч, он звался точильщиком. По соседству боролись гладиаторы, и то и другое совершалось своими богини красоты. Мальчика едва не ослепил этот блеск. стены лучились всеми красками, и все тут было жизнь и движение. Он увидел еще одну Венеру, земную Венеру, плотскую и горячую, какой она осталась в сердце Тициана. Это тоже была прекрасная женщина. Ее дивное обнаженное тело покоилось на мягких подушках, грудь вздымалась, пышные локоны не спадали на округлые плечи, а темные глаза горели пламенем страсти. Но изображения не отваживались выйти из рам. И богиня красоты, и гладиаторы, и точильщик также оставались на местах. Их зачаровало величие, излучаемое Мадонной, и Иисусом и Иоанном. Священные изображения не были уже изображениями, это были сами святые. Какой блеск и какая красота открывались в каждой зале. Малыш увидел всё. Бронзовый кабан шаг за шагом обошел всю эту роскошь и великолепие. Впечатления сменялись, но лишь одна картина прочно запечатлелась в его душе. На ней были изображены радостные и счастливые дети. Малыш уже однажды видел их днём. Многие, разумеется, прошли бы мимо, не обратив на картину внимания, а в ней между тем заключено поэтическое сокровище. Она изображает Христа сходящего в ад. Но вокруг него мы видим отнюдь не осужденных на вечной муке, а язычников. Принадлежит картина кисти флорентийцу Анджело Бронзино. Всего лучше воплотилась там уверенность детей, что они идут на небеса. Двой малышей уже обнимаются, один протягивает другому стоящему ниже руку и указывает на себя, словно бы говоря: "Я буду на небесах". Взрослые же пребывают в сомнении, уповают на Бога и смиренно склоняют головы перед Христом. На этой картине взор мальчика задержался дольше, нежели на остальных, и бронзовый кабан тихо ждал. Раздался вздох, из картины он вырвался или из груди зверя. Мальчик протянул руки к веселым детям, но зверь, пробежав через вестибюль, понес его прочь. Спасибо тебе, чудный зверь, сказал мальчик и погладил бронзового кабана, который топ топ сбегал с ним по ступенькам. «Тебя спасибо, сказал бронзовый кабан. Я помог тебе, а ты мне. Я ведь могу бежать лишь тогда, когда несу на себе невинное дитя, а тогда, поверь, я могу пройти под лучами лампады зажжённой пред ликом младенца. Я могу пронести тебя куда захочешь, лишь бы не в церковь. Но и туда я могу завенуть с улицы, если ты со мной. Не слезай же с меня, ведь если ты слезешь, я сразу окажусь мертвым, как днём, когда ты видишь меня в Порто-Росса. Я станусь с тобой, милый зверь, сказал малыш, и они понеслись по улицам Флоренции к площади перед церковью Санта-Кроче. Двустворчатые двери распахнулись, свечи горели пред алтарем, озаряя церковь и пустую площадь. Удивительный свет исходил от надгробия в левом пределе, точно тысячи звезд лучились над ним. Могилу украшал щит с гербом: красная, словно горящая в огне лестница на голубом поле. Это могила Галилея. Памятник скромен, но красная лестница на голубом поле исполнена глубокого смысла. Она могла бы стать гербом самого искусства, всегда пролагающего свои пути по пылающей лестнице однако же на небеса. Все провозвестники духа, подобно пророку Илье, восходят на небеса. Направо от прохода, словно бы ожили статуи на богатых саркофагах. Тут стоял Микеланджело, там Данте с лавровым венком на челе, Альфьери, Макиавелли. Здесь бок о бок покоились великие мужи. Гордость Италии. Это прекрасная церковь, много красивее мраморного флорентийского собора, хоть и не столь велика. Мраморные одеяния, казалось, шевелились, огромные статуи поднимали, казалось, головы и под пение и музыку взирали на лучистый алтарь, где одетые в белое мальчики машут золотыми кадильницами. Пряный аромат проникал из церкви на пустую площадь. Мальчик простёр руки к свету, но бронзовый кабан тотчас же побежал прочь, и малыш еще крепче обнял зверя. Ветер засвистел в ушах, петли церковных дверей заскрипели, точно двери захлопнулись, но в этот миг сознание оставило малыша. Он ощутил леденящий холод и раскрыл глаза. Сияло утро. Мальчик наполовину сполз со спины бронзового кабана, стоящего, как и положено, в порт россы. Страх и ужас охватили ребенка при мысли о той, кого он называл матерью, пославшей его вчера раздобыть денег. Ничего он не достал и хотелось есть и пить. Еще раз обнял он бронзового кабана за шею, поцеловал в морду, кивнул ему и свернул в самую узкую улочку, по которой и осел едва пройдет с поклажей. Огромные обитые железом двери были полурастворены. Он поднялся по каменной лестнице с грязными стенами, с канатом вместо перил, и вошел в открытую, увешенную тряпьем галерею. Отсюда вела лестница во двор, где от колодца во все этажи тянулась толстая железная проволока, по которой, под скрип колеса, одно за другим проплывали по воздуху ведра с водой, и вода плескалась на землю. Опять мальчик поднимался по развалившейся каменной лестнице. Двое матросов, это были русские, весело сбежали вниз, едва не шибив малыша. Они возвращались на шновку тежа. Их провожала немолодая, но еще ладная женщина с пышными черными волосами. Что принес?» — спросила она мальчика. Не сердись, взмолился он. Мне не подали ничего, ровно ничего. И схватил мать за подол, словно хотел его поцеловать. Они вошли в комнату. Не станем ее описывать, скажем только, что там стоял глиняный горшок с ручками, полный пылающих углей, то, что здесь называют марито. Она взяла марито в руки, погрела пальцы и толкнула мальчика локтем. "Ну, денежки-то у тебя есть?" спросила она. Ребенок заплакал. Она толкнула его ногой, он громко заревел. «Заткнись, не то башку твою горластую размажу". И она подняла горшок с углями который держала в руках. Ребенок, завопив, прижался к земле. Тут вошла соседка, тоже держа Марита в руках. Феличит, что ты делаешь с ребенком?» «Ребенок мой, отрезала Феличита. Захочу его убью, а заодно и тебя, Джанина. И она замахнулась горшком. Соседка, защищаясь, подняла свой. Горшки так сильно стукнулись друг от друга, что черепки, уголь и зола полетели по комнате. Но мальчик уже выскользнул за двери, побежал через двор из дома. Бедный ребенок так бежал, что едва не задохнулся. У церкви Санта-Кроче, огромные двери которой растворились перед ним минувшей ночью, он остановился и вошел в храм. Все сияло. Он преклонил колено перед первой могилой справа. Это была могила Микеланджело. И громко зарыдал. Люди входили и выходили, служба окончилась. Никто мальчугана не замечал. Один только пожилой горожанин остановился, поглядел на него и пошел себе дальше, как все остальные. Голод и жажда совсем истомили малыша. Обессиленный и больной, он залез в угол между стеной над гробием и заснул. Был вечер, когда кто-то его растолкал. Он вскочил, перед ним стоял прежний старик. Ты болен? Где ты живешь?» Ты провёл тут целый день, выспрашивал старику малыша. Мальчик отвечал, и старик повел его к себе в небольшой домик на одной из соседних улиц. Они вошли в перчаточную мастерскую. Там сидела женщина и усердно шила. Маленькая белая балонка, остриженная до того коротко, что видна была розовая кожа, вскочила на стол и стала прыгать перед мальчиком. Невинные души узнают друг друга сказала женщина и погладила собаку и ребенка. Добрые люди накормили его, напоили и сказали, что он может у них переночевать, а завтра папаша Джузеппе поговорит с его матерью. Его уложили на бедную жесткую постель, но для него, не раз ночевавшего на жестких камнях мостовой, это была королевская роскошь. Он мирно спал, и ему снились прекрасные картины и бронзовый кабан. Утром Папаша Джозеп ушел. Бедный мальчик этому не радовался. Он понимал, что теперь его отведут обратно к матери. Мальчик целовал резвую собачку, а хозяйка кивала им обоим. С чем же Папаша Джозеп пришел? Он долго разговаривал с женой, и она кивала головой и гладила ребенка. Он славный мальчик, сказала она. Он сможет стать отличным перчаточником, вроде тебя. Пальцы у него тонкие, гибкие, мадонна назначила ему быть перчаточником. Мальчик остался в доме, и хозяйка учила его шить. Он хорошо ел и хорошо спал, повеселел и даже стал дразнить Белиссимо, так звали собачку. Хозяйка грозила ему пальцем, сердилась и бранилась. Мальчик расстраивался и огорченный сидел в своей комнате. Там сушились шкурки. Выходила комната на улицу. Перед окном торчали толстые железные прутья. Однажды ребенок не мог заснуть, думал о бронзовом кабане. Вдруг с улицы донеслось: "Топ-топ". Это наверняка был он. Мальчик подскочил к окну, но ничего не увидел. Кабан уже убежал. "Помоги, сеньору донести ящик с красками", сказала мадам мальчику утром, когда из дома вышел их молодой сосед-художник, тащивший ящик и огромный свернутый холст. Мальчик взял ящик и пошел за живописцем. Они направились в галерею и поднялись по лестнице, которая с той ночи, как он скакал на бронзовом кабане, была хорошо ему знакома. Он помнил и статуи и картины, и прекрасную мраморную Венеру и писаную красками. Он опять увидел Матерь Божью и Иисуса и Иоанна. Они остановились перед картиной Бранзино, где Христос нисходит в ад, и дети вокруг него улыбаются в сладостном ожидании Царства Небесного. Бедное дитя тоже улыбнулась, ибо здесь оно чувствовало себя словно на небесах. «Ступай-ка домой», домой", сказал живописец. Он успел установить мольберт, а мальчик все не уходил. "Позвольте поглядеть, как вы пишете", попросил мальчик. "Мне хочется увидеть Как вы перенесете картину на этот белый холст? Но я еще не пишу, сказал молодой человек и взял кусок угля. Рука его быстро двигалась, глаз схватывал всю картину, и хотя на холсте появились лишь легкие штрихи, Христос уже парил точ-точкак на картине в красках. "Ну, что же?" сказал живописец, и мальчик молча пошел домой, сел за стол и принялся за обучение перчаточному делу. Но мысли его целый день были у картины, и потому он колол себе пальцы, не справлялся с работой, даже не дразнил Белиссиму. Вечером, пока не заперли входную дверь, он выбрался из дома. Было холодно, но ясное небо усыпали звезды, прекрасные и яркие. Он пошел по улицам, уже совсем притихшим, и вскоре стоял перед бронзовым кабаном. Он склонился к нему, поцеловал и залез ему на спину. "Милый зверь", сказал он. "Я по тебе соскучился. Мы должны этой ночью совершить прогулку". Бронзовый кабан не шелохнулся. Свежий ключ бил из его пасти. Мальчик сидел на звере верхом. Вдруг кто-то дернул его за одежду. Он обернулся. Это была Белиссиба. Маленькая голенькая Белисина. Собака выскочила из дома и побежала за мальчиком, а он и не заметил. Белисима лаяла, словно хотела сказать: "Смотри, я тоже здесь, а ты зачем сюда залез?" И огненный дракон не напугал бы мальчика так, как эта собачонка. Белисима на улице и притом раздетая, как говорила в таких случаях хозяйка. Что же будет? Зимой собака выходила на улицу лишь одетая в овечью попонку, пониз скроенную специально сшитую. Мех завязывали на шее и красной лентой с бантами и бубенцами, также подвязывали его и на животе. Когда собачка в зимнюю пору шла рядом с хозяйкой в таком наряде, она была похожа на ягнёночка. Белиссима раздета. Что же теперь будет? Ну, тут уж не до фантазий. Мальчик поцеловал бронзового кабана и взял Белиссиму на руки. Она тряслась от холода, и ребенок побежал со всех ног. "Что это у тебя?" закричали двое полицейских, когда они попались навстречу. "Белисима залаяла. у кого ты стащил собачку?" спросили они и отобрали ее. "Отдайте мне собаку, отдайте!" молил мальчик. "Если ты ее не стащил, скажешь дома, чтобы зашли за собакой в участок". Они назвали адрес, ушли и унесли Белисиму. Вот это была беда. Мальчик не знал, броситься ли ему ворно или пойти домой повиниться. Конечно, думал он, его и забьют до смерти. Ну и пускай. Я буду только рад. Я умру и попаду на небо к Иисусу и к Мадонне. И он отправился домой, главным образом затем, чтобы его избили до смерти. Дверь заперта, до колотушки ему не достать, на улице никого. Мальчик поднял камень и стал стучать. Кто там? спросили из-за двери. Это я, сказал он. Белисима пропала. Отоприте и убейте меня. Все перепугались, в особенности мадам за бедную Белисиму. Мадам взглянула на стену, где обычно висела собачья одежда. Маленькая попонка была на месте. Белисимо в участке громко закричала она: "Ты скверный мальчишка, как же ты ее выманил? Она ведь замерзнет! нежное существо в руках у грубых солдат". Пришлось Папаше сейчас же идти в участок. Хозяйка причитала, а ребёнок плакал. Сбежались все жильцы, вышел и художник. Он посадил мальчика к себе на колени, стал расспрашивать и по обрывкам Восстановил историю с бронзовым кабаном и галереей. Она была довольно малопонятна. Художник утешил мальчика и стал уговаривать старуху, но та успокоилась не прежде, чем папаша вернулся с белиссимой, побывавшей в руках солдат. Тут уж все обрадовались, а художник приласкал мальчика и дал ему пачку картинок. О, -о, -о. среди них были чудные вещицы, забавные головки, но лучше всех как живой Был бронзовый кабан. Ничего прекрасней и быть не могло. Два-три штриха, и он возник на бумаге, и даже вместе с домом, стоявшим на заднем плане. Вот бы рисовать. Ко мне весь мир бы собрался. На следующий день едва мальчик оказался один, он схватил карандаш и попытался нарисовать на чистой стороне картинки бронзового кабана. Ему посчастливилось. что-то правда вышло криво, что-то выше, что-то ниже, одна нога толще, другая тоньше, и все таки узнать было можно. И мальчик остался доволен. Карандаш еще шел не так, как надо, он это видел, и на другой день рядом со вчерашним появился еще один бронзовый кабан, который был в 100 раз лучше. Третий был уже настолько хорош, что узнать его мог всякий. Но с шитьем перчаток Пошло худо, и доставка заказов двигалась медленно. Бронзовый кабан открыл мальчику, что все можно запечатлеть на бумаге. А город Флоренция это целый альбом, начни только листать. На Пьяцце дель Тринито стоит стройная колонна, и на самом ее верху богиня правосудия с завязанными глазами держит в руках весы. Скоро и она оказалась на бумаге, и перенес ее туда, Маленький ученик перчаточника. Собрание рисунков росло, но входили в него пока места лишь неодушевленные предметы. Однажды перед мальчиком запрыгала белисима. "Стои смирно", сказал он. "Тогда ты выйдешь красивый и попадешь в мое собрание картин". Но белисима не желала стоять смирно. Пришлось её привязать. Уже были привязаны и голова, и хвост, а она лаяла и скакала. Нужно было потуже натянуть веревки тут вошла синьора безбожник, бедняжка. Она и вымолвить ничего больше не смогла. Оттолкнула мальчика, подтолкнула его ногой, выгнала из своего дома. Ведь это же неблагодарный бездельник, безбожное создание. И она рыдая целовала свою маленькую полузадушенную Белисиму. В эту пору по лестнице поднимался художник. И здесь поворотная точка всей истории. В 1834 году во Флоренции в Академии художеств состоялась выставка. Две висевшие рядом картины привлекли множество зрителей. На меньшей был изображен веселый мальчуган. Он сидел и рисовал белую стриженную собаку, но натурщица не желала смирно стоять и была поэтому привязана за голову и за хвост. Картина дышала жизнью и правдой, что всех и привлекала. Говорили, будто художника ребенком подобрал на улице старый перчаточник, который его и воспитал, а рисовать он выучился сам. Некий прославленный ныне живописец открыл в нем талант, когда малыша, привязавшего любимую хозяйкину собачку, чтобы она ему позировала, выгоняли из дома. Ученик перчаточника стал большим художником. Это подтверждала и маленькая картина, и в особенности большая, висевшая рядом. На ней была изображена лишь одна фигура пригожий мальчуган в лохмотьях. Он спал в переулке порта Росса, сидя верхом на бронзовом кабане. Все зрители знали это место. Ручки ребенка лежали у кабана на голове. Малыш крепко спал, и лампада предобразом мадонны ярко и эффектно освещала бледное миловидное личико. Прекрасная картина. Она была в большой позолоченной раме. Сбоку на раме висел лавровый венок, а меж зеленых листьев велась черная лента и свисал длинный траурный фляр. Молодой художник как раз в те дни скончался.